Глава 13. Ольга ждала меня в кафе с названием «Горячие булки». Это название заставило меня вспомнить, что у Купчихи булки были и правда горячие. «Так, Виктор Агерьевич, соберись, мы здесь не за этим». Я встряхнул головой и вошел внутрь. Уютное помещение с плетеной мебелью и люстрами, нависающими над столиками. За одним из таких столиков сидела Ольга Афанасьевна, одета в синий деловой костюм с расстегнутыми верхними пуговицами. Готов спорить, что на подобных встречах она демонстрирует декольте для того, чтобы выторговать лучшие условия. Торгашка до мозга и костей. В кафе так вкусно пахло выпечкой, что живот у меня мгновенно заурчал. «Хорошо, что добраться до столика Купчехи я не успел». Меня перехватила молоденькая официантка в белоснежном фартуке и спросила. «Здравствуйте, вы бронировали столик?» «Нет, меня ждет вон та девушка», — я кивнул в сторону Ольги. «Замечательно. Тогда проходите и возьмите меню. Если что-то потребуется, позовите меня». Девушка улыбнулась, передав мне папку, состоящую из одного листа, и ушла. «Ольга Афанасьевна, рад видеть», — сказала я, присев напротив. — Виктор Игоревич, вы при параде? Хотите меня соблазнить? — игриво спросила купчиха, осмотрев меня с ног до головы. — Скорее-то вы пытаетесь соблазнить меня, — я показал взглядом на расстегнутое декольте. — Попытка не пытка, — пожала плечами Ольга и подмигнула мне. — Так зачем вы позвали меня? Явно не для того, чтобы пообедать. — Вы совершенно правы. Для начала пообедаю я, — задумчиво сказал я, читая меню. Девушка. Я поднял руку, подзывая официантку, которая уже через мгновение оказалась рядом и записывала заказ. «Кусочек киевского торта, пирожное «Прага», два заварных «Тирамису», а еще десяток тортов «Шкатулка», киевских, «Красный бархат», «Молочная девочка» и «Бельгийский шоколад». «Все по десять штук, правильно понимаю?» — радостно переспросила официантка. «Совершенно верно. Заказ принят». Если чего-то не будет в наличии, то изготовим в течение дня». «Отлично!» — улыбнулся я и проводил официантку взглядом. «Виктор Игоревич, ты решил обзавестись сахарным диабетом?» — удивленно спросила Ольга. «У меня много голодных ртов. Пятьдесят тортов им на один зубок!» — усмехнулся я и, повернувшись к официантке, выкрикнул. «И чашку кофе, будьте добры!» «Все сделаем!» — отозвалась официантка, одарив меня радушной улыбкой. «Ну, кажется, я закончил с делами первостепенной важности, теперь можно обсудить и остальное». «Оленька, так уж вышло, что у меня есть огромная теплица, с помощью которой я могу завалить рынки Сибири свежайшими овощами и фруктами. И речь идет не о каких-нибудь абарикосах, персики, ананасы, все, что угодно и в любых объемах». «Ммм, хорошо тебе. А меня ты позвал, чтобы похвастаться?» — спросила она, сделав скучающий вид. В первую очередь, да. А во вторую, я хотел предложить тебе стать моим партнером. Партнером по жизни? Не так быстро, сказал я и откинулся на спинку стула. Ольга мне нравилась. Бойкая девушка, но вот ее манера общения на тысячу процентов состояла из подстолок, полунамеков и издевок. С такой жить весело, даже слишком. Для начала я предлагаю тебе 10% от прибыли. — Я тебе что, оптовая база? — хмыкнула Ольга и тоже откинулась на спинку, сложив руки на груди. За 10 — За десять процентов я даже пальцем не пошевелю. — Олечка, десять процентов — это очень много. — Я специально предложил низкий процент для того, чтобы был маневр для торгов. — Ты просто не представляешь объем продукции, который я готов выбросить на рынок. — Виктор Игоревич. Ты не учи меня торговать, я знаю, о чем говорю. Если хочешь продавать через меня, то меньше, чем на 50% я не согласна. Партнерство может быть только на равных условиях. ху ху ху а у тебя губа не дура. Но нет, 50% ты не получишь ни при каких обстоятельствах. Виктор игорьевич ты просто не понимаешь тот объем работы, который мне предстоит сделать. Ты просто выращиваешь товар. А мне нужно найти того, кто его купит, заботиться о транспортировкой, нанять транспорт для перевозки, грузчиков, проследить, чтобы не было краж и порчи товара. Я уж молчу про бумажную волокиту и уплату налогов». Ольга с чувством превосходства посмотрела на меня, и мы замолчали на пару минут, сверля друг друга взглядом. Молчание прервала официантка. «Ваш заказ собран. Не хватало трех киевских тортов? но их прямо сейчас доставит курьер из нашего кафе, находящегося на Пресненской. «Вам будет удобно подождать десять минут?» — спросила она, выставляя на стол кусочек киевского торта, пирожное «Прага», два заварных термису и полулитровую чашку кофе. — А она молодец. Поняла, что маленькой чашкой мне не запить всю эту сладость. Щедрые чаевые ей гарантированы. Расплатившись, я сунул в карман девушки сотню рублей и приступил к трапезе. Киевский зашел как к себе домой. Приятная сладость наполняла рот, а безе похрустывала на зубах. Уничтожив первый кусок, я запил его кофе и перешел к Праге. Что и говорить, а кондитерские изделия здесь на высоте. Разве что я бы сделал крем не таким маслянистым, но в остальном это шедевр. А вот с заварными как-то не срослось. После тортиков их вкус казался слишком простоватым. Зато тирамису порадовал. Нестареющая классика. А с кофе так и вовсе поросячий восторг какой-то. Все это время Ольга молча наблюдала за мной. А я делал вид, что в мире ничего не существует, кроме меня и сладостей. Когда я доел, в дверь вошел курьер, неся три тортика. Отлично. Значит, можно выдвигаться. «Ну что, Ольга Афанасьевна, ты готова?» «Согласиться на твое предложение не готова», — выркнула она, скептически посмотрев на меня. «Это мы еще посмотрим. Для начала давай покажу тебе свою теплицу. А уже после этого ты примешь решение». Я посмотрел в сторону кассы и увидел, как пять субтильных девочек тащат мои торты. «Собирайся, мы уходим». Ольга пошла в гардеробную, чтобы забрать шубу, а я призвал Гру. Появление дендроида испугало посетителей и официантов. Да так, что одна из девочек уронила торты на пол. Вот только мой бог-покровитель не лыком шит и не дал добру разлететься по полу, подхватив торты лозами. «Вкусно пахнет», — оценил он, обнюхивая пойманные коробки. «Еще бы!» — смутнул я. «Девушка, вот этот джентльмен заберет заказ, а мы пойдем». «Спасибо вам. Все было очень вкусно», — поблагодарил я официантку. И перевел взгляд на Гру. «Значит так. Тут 50 тортов. Заберешь их и отнесешь в Дубровку. Сидите вместе с ребятишками-переселенцами. Понимаю, что тут на всех не хватит, но торты только для ребятни младше 10 лет. Остальным устроим праздник позже. Я пока на мели». «Но я ведь могу попробовать каждый вид», — спросил Гру. И из уголка рта бога потекла зеленоватая слюна. «Можешь? Ты обязан это сделать». Только следи, чтобы всем досталось хотя бы по одному кусочку. И сильно не наглей. Не налегай на сладкое, то растолстеешь». Улыбнувшись, я похлопал группу по пузу и пошел в сторону Ольги. «Мадам, прошу вашу ручку». «Вы так галантны», — передразнила она меня и спиной сделала шаг в сторону открытых дверей. Она не сводила с меня взгляда, но взгляд был не влюбленный, а скорее расчетливый. Когда нога девушки коснулась земли, она изумленно посмотрела по сторонам. Ольга удивилась неспроста. Я открыл позади нее портал в Дубровку, куда мы незамедлительно и переместились. Солнце нещадно пекло, и шуба, которую напялила Купчиха, явно оказалась лишней. «Где мы?» — спросила Ольга. «О, это мой маленький рай. Купил кусочек земли под Краснодаром», — слукаивал я не желая раскрывать всей правды. «А вот и моя теплица!» Я указал рукой в сторону стеклянной конструкции, из которой лилось зеленое свечение. «Тихон Тихонович работает, не покладая рук. Это отлично!» Прищурившись, Ольга уставилась на теплицу, но издали было сложно оценить размер строения, поэтому мы незамедлительно двинулись к входу. По пути Купчиха заметила, сколько здесь странно одетых людей. Но даже и не подумала задавать вопросы. Хорошая девочка. Пропустив девушку внутрь теплицы, я присвистнул. А не слабо дядька разгулялся. Он успел засеять больше километра площадей. Куда ни посмотри, повсюду красуются ровные кустики, томатов, огурцов, сельдерея, лука, петрушки, кинзы, персиков, клубники, малины, ежевики, черт знает, чего еще. Кстати, Тихонович занялся от себятиной и высадил сотню метров табака. Хотя я был не против. Неважно для собственных, ну что, но его высадил или на продажу. Главное, что дядька пределе и увлечен. Ольгу такое зрелище не оставило равнодушной. Она открыла рот от удивления и хватала им воздух, пытаясь что-то сказать. «Я же говорю, производство у меня солидное, и 10% с продаж — это очень большие деньги», — расплылся я в улыбке, чувствуя, что она готова согласиться. «Виктор Игоревич, какая к черту Сибирь? С такими мощностями мы всю Россию завалим продукцией!» С придыханием сказала она, видя, как слева рабочие уже собирают урожай персиков, а на месте сорванных плодов проклевываются новые, еще зеленые. «Это значит, что ты согласна?» — уточнил я. «Двадцать процентов», — ошалела сказала Купчиха, продолжая любоваться объемами производства. «А она молодец. Находится в шоковом состоянии, но хватки не теряет». «По рукам, двадцать процентов твои», — с легкостью согласился я, так как изначально был готов отдать ей тридцать процентов. «Как быстро зреет урожай», — Ольга перевела на меня задумчивый взгляд. Дай — наигранно сказал я. «Каждые три дня я буду готов собирать урожай со своей теплицы. А когда сделаем капельный полив, то время сократится до двух дней». «Добровский, ты понимаешь, что это невозможно?» Оленька, все возможно, особенно если твоя фамилия Дубровский. Но у тебя и самомнение, Виктор Игоревич. Оно базируется на куче достижений. Это одно из них. Мы сможем собирать в год 120 урожаев при трехдневной сборке и 182 урожая при двухдневной. Представь, сколько это в рублях. Услышав это, глаза девушки загорелись. Она явно проводила в уме какие-то подсчеты и искала варианты сбыта. С ее хваткой я уверен, что все будет отлично. Дай мне сутки, я созвонюсь с десятком перекупов. Наверное, подтяну партнеров отца, а они в свою очередь будут распространять по рынкам, ярмаркам, магазинам, ресторанам и прочим торговым точкам. Деловито сказала Купчиха, позабыв про флирт. Годится. Но помни то все продажи должны проходить через мой лицевой счет. Все же я твой работодатель», — расставил я точки над «и». «А работодатель? Тут пахнет такими прибылями, что ты можешь считаться благодетелем, а не работодателем. Верни меня в Ангарск, и вечером я тебе предоставлю полный отчет о заключенных договоренностях». «По рукам?» — довольно сказал я. Иркутск. Богдану повезло. Спалив дотла двух алкашей вместе с многоэтажкой, он вышел на улицу совершенно голый. Так уж вышло, что к этому моменту у многоэтажки собралась немалая толпа, в том числе пожарные и пара полицейских. «Парень, так как выжить-то смог?» — спросил подбежавший пожарный и тут же схлопотал в рыло. «Уйди, Скотт! – прорычал Богдан и пошел в сторону толпы. Под руку ему попался помещик средних лет который тут же пожалел, что решил посмотреть на пожарище. «Снимай эту луп, пока я тебе кадык не выдрал», — прорычал Богдан и дернул мужика за ворот так, что у того в глазах потемнело. «Что вы себе позволяете?» — взвизнул мужчина, но сопротивляться не стал, вместо этого начал расстегивать пуговицы. «Парень, ты что делаешь? Пусти его, а то я тебя быстро в отделение определю!» — выкрикнул подбежавший полицейский и вцепился в руку Быкова. Богдан лишь улыбнулся и, повернувшись, схватил стража порядка за голову. По руке быково скользнуло пламя и окутало полицейского. Страж порядка истошно заорал, чувствуя, как сгорает заживо. Толпа в ужасе рванула в рассыпную. Женщины и дети визжали, сбивая друг друга с ног, и бежали дальше. Увидев, как горит полицейский, один из пожарных решил исправить ситуацию. Он перевел пожарный шланг со здания на Богдана и врубил напор воды. Плотная струя ударила в спину быка, заставив его пошатнуться. Вода попадала на догорающее тело полицейского, но не могла сбить пламя. Обезумевший Богдан оскарился и, повернувшись к пожарному, за долю секунды сотворил волну пламени. Десять метров ширину и три в высоту. Стена огня метнулась в сторону пожарника и подпалила его, после окутала пожарную машину и догнала мирных жителей, которые не успели укрыться. Больше его никто не пытался остановить. Отбросив в сторону бездыханный уголек, Богдан осмотрелся. В 20 метрах от него расположилась полицейская машина, внутри которой сидел страж порядка и судорожно пытался ее завести. Попутно он с кем-то разговаривал. Быков направился в сторону полицейского. Вышлите подкрепление! Срочно! У нас одаренный слетел с катушек!» орал страж порядка, пытаясь завести машину, но она лишь вяло рычала. «Да! Ниже пятого уровня! Быстрее! Твою мать!» прошептал полицейский, подняв глаза. Богдан стоял в водительской двери и резким ударом разбил боковое стекло. Стальная хватка сжала горло полицейского и вытащила его на мороз. На этот раз Быков даже не думал разговаривать. Он бросил стража порядка на землю и трижды нанес удар пяткой по шее. Обычный человек не выдержал бы даже простых ударов. А вот от ударов, усиленных маной, у полицейского не только сломались шейные позвонки, но и едва не оторвалась голова. Быков сорвал с полицейского китель, а после стянул и штаны. На скорую руку, надев на себя вещи, он запрыгнул в полицейскую машину. Ключ был в замке зажигания. Повернул первый раз — ничего. Второй — тоже провал. А на третий машина зачихала и завелась. «Петрихин, ответьте!» «Как обстановка? Помощь уже в пути, Петрихин!» — кричал из рации оператор. Богдан без замаха ударил кулаком, превратив рацию в искореженную мешанину пластика и металла. Сдав назад, он развернул машину и направился прямиком к телепортационной станции. Ветер безжалостно швырял в лобовое стекло снег, смешанный с каким-то мусором, из-за чего пришлось включить дворники. Прорезиненные пластины скользили по стеклу, улучшая видимость. А вот внутри салона стекло нещадно потело. И тут же стало покрываться льдом. Богдан ухмыльнулся и использовал сперва защиту от огня, которую наложил на трофейную одежду, а после и ауру пламени. Вокруг Быкова вспыхнула сфера огня, которая подпалила салон, а вместе с этим и растопила лед на лобовом стекле. Нет, он не выжил из ума, просто ехать оставалось жалких три сотни метров. А видимости из -за и не упала до нуля, вот и пришлось выкручиваться. Мимо Богдана пронеслись три полицейские машины. Заметив, горячий транспорт, движущийся в сторону телепортационной станции, они резко дали по тормозам. От этого одну из машин занесло, и она врезалась в здание. Две другие развернулись с пробуксовкой и начали погоню. Богдан выжимал из машины все, что только мог. И она ехала как будто в последний раз. Хотя почему как будто? Для этой колымагии, правда, настал последний раз. Подъехав к порожкам станции, Богдан выскочил наружу и на всех парах рванул внутрь. Благо, на порожках не было гражданских, а то и им бы досталось. Машина за спиной Быкова полностью была объята пламенем. Металл раскалился до красна. В небо выбрасывались черные клубы дыма. Две полицейских машины оставались рядом, и из них вывалились восемь человек вывалились только для того, чтобы через секунду рухнуть на землю. Подожженная машина громогласно взорвалась, разбросав во все стороны стекло и куски разодранного металла. Окна в близлежащих зданиях выбило взрывной волной. Богдан же на взрыв не обратил никакого внимания. Он шлепал босыми ногами по грязному кафелю, расталкивая людей, которые в панике бросились к выходу. У портальной платформы он увидел одного из привратников который также собирался пойти посмотреть, что же там бахнуло. Богдан схватил его за грудки и прорычал, глядя в глаза. «Открывай портал в Иркутск!» «Господин полицейский, ведь, начал было привратник, но увидел, что полицейский китель парню не по размеру, да еще и надет на боссу грудь. «А вы ведь...» «Открывай портал, сука!» — Быков встряхнул привратника и для большей сообразительности схватил того за мизинец, выкрутил его. «А-а-а-а!» а заорал привратник. В этот момент на станции завыла сирена, и из динамиков послышался мужской голос. «Внимание! Всем немедленно покинуть здание станции! Это не учебная тревога! Внимание! Это не учебная тревога!» «Господин, не положено! Объявлена эвакуация! Нужна... а Мой палец!» — заорал привратник от того, что мизинец отпочковался от его кисти. Быков с силой дернул за палец, вырвав его и зло выплюнул. «Если через десять секунд не откроешь портал, то я оторву тебе голову. Десять. Девять!» В ужасе, уставившись на фальшивого полицейского, привратник стал плести заклинание, прижимая к груди покалеченную руку. В воздухе появились руны, сплетая так необходимый Богдану портал. В какой-то момент в здании стало тихо. Сирена утихла. Все, кто хотел, выбежали на улицу, а полицейские, прибывшие на перехват, как раз вошли. Перед глазами Быкова полыхнуло синеватое окно портала, и он собирался войти внутрь, когда услышал за спиной «Мордой в пол, ублюдок! Только попробуй двинуться, и мы тебя на куски порвем!» заорал один из полицейских, который владел магией льда. Вот только сотворить заклинание он не успел. Быков схватил привратника за глотку, и, прикрываясь им как щитом, вошел в портал. Оказавшись на телепортационной станции Иркутска, Богдан резким движением свернул шею привратнику, и портал мгновенно исчез. Окружавшие его люди в ужасе рванули на утек. Быков побежал следом за ними. Мягко говоря, командировка пошла не по плану. Я лежал с Юлей в кровати и пытался уснуть, когда зазвонил мобилет. Как и обещала, Ольга позвонила. Правда, не вечером, а ближе к ночи, но что это меняет? В столь поздний час она хотела лично встретиться и добавила, что это срочно. Юлия, как благоразумная женщина, ласково сказала. «Если эта курица еще раз позвонит ночью, я ей шею сверну». Глядя на ее рассерженное личко, я охотно верил в то, что моя девочка и правда исполнить свою угрозу. А когда она узнала, что я в 12 часов ночи собираюсь отправиться в Ангарск, Мышкина безапелляционно заявила, что пойдет со мной. Мне оставалось лишь согласиться. Я, конечно, абсолют, но связываться с разъяренной кошкой — не лучшее решение. Особенно, когда она почувствовала, что абсолютно могут украсть прямо из ее нежных лапок. Спустя полчаса мы с Юлей стояли у доков Ангарска. Ольга ждала нас, привалившись к запертым воротам. Ангарск — не самый спокойный город, поэтому купчиху охраняли два мордоворота, стоявших поодаль. — Виктор игорьевич а кто ваша спутница? — поинтересовалась Ольга. — Любовь всей его жизни, — выпалила Юлия, надувшись, словно воздушный шар, того и гляди, улетит в небеса. — Ну, тут ты поторопилась. Жить я собираюсь долго, а за долгую жизнь может случиться что угодно. Вернул я Мышкину с небес на землю. Девушки сцепились взглядами, того и гляди, подерутся. Правда, Мышкина однозначно победит, и мордоворотов Ольги прикончит, даже не моргнув. Эх, опять начинаю себя чувствовать грёбаным абсолютом, которого пытаются присвоить все, кому не лень. Я ценный приз, мать меня так. Юлю я, конечно, люблю, но я просто ненавижу, когда говорят от моего имени, особенно когда я не давал на то дозволения. Поэтому и пришлось ее немного осадить. — Ольга Афанасьевна, ты позвонила для того, чтобы узнать, с кем я сплю или по делу? — По делу, — недовольно фыркнула Ольга и протянула мне мешочек. — Здесь портальные камни десяти оптовиков, которые готовы купить пробную партию овощей и фруктов. Если все пройдет хорошо, то они заключат с нами контракт на долгосрок. Мне нужно, чтобы завтра ты перебросил моих грузчиков к своей теплице. Они заберут ящики и доставят заказчикам», — деловито сказала Ольга, продолжая бодаться взглядом с Мышкиной. «Какие еще люди? Не надо никаких людей. У меня своих навалом. Сами будем отгружать товар», — открестился я, радуясь, что еще немного переселенцев пристрою к делу. «Тогда вот ведомости по каждому из поставщиков. Здесь указано количество килограммов, а здесь сумма, которую они готовы заплатить». Ольга ткнула пальцем в столбцы с длинным наименованием закупаемых культур. «Ого! А ты хорошо подготовилась. Смотрю, ведомости есть по каждому заказчику». «Не только. В самом конце — сводная таблица. В ней указан общий тоннаж закупа, а также сумма, которую мы получим после первой сделки». «Мать моя кукуруза!» — присвистнул я, посмотрев на последний лист. «Десять заказчиков в сумме готовы приобрести товара на полмиллиона рублей». И это за одну сделку. Да, конечно, теплица потребляет макры, а они не дешевые, но даже так, с этой сделки я получу не меньше четырехсот тысяч чистыми. Хотя сто тысяч уйдет Ольге в качестве комиссии, часть на налоги, но как бы там ни было, уже 250 тысяч всяко останется. А это почти окупит платье, которое я подарил Юле, но самое приятное меня ждало впереди. Еще я разослала наши расценки пяти крайне влиятельным друзьям отца. Скоро они ознакомятся с бумагами, и если их все устроит, то мы выйдем не только на рынок Сибири, но и на Дальневосточный, а также Уральский. Самодовольно заявила Ольга и улыбнулась мне, скорее всего, за тем, чтобы выбесить Мышкину. А столицу освоить связи не хватило, усмехнулась Юля. «А чего же? Хватило, конечно. Правда, придется немного подождать. «Напрямую зайти не удалось, пришлось идти обходными путями. Где-то дать взятку, где-то договариваться через знакомых других знакомых. В общем, все сложно, но решаемо». <пух> решаемо», — закатила глаза Мышкина. «Виктор, мой отец?» — она явно хотела сказать, решит эту проблему в течение часа, но вспомнила, в каких отношениях они с отцом и осеклась. «Да уж». Их ссора затянулась, и как бы Юля не хорохорилась, И каким бы козлом не был ее папаша, очевидно, что оба страдают, К эти не подают вида. «Ольга Афанасьевна, с вами приятно иметь дело», — улыбнулся я и пожал ей руку. «После того, как деньги поступят на счет, я переведу тебе оговоренную долю. Если это все, то можем отправляться по домам». «Да, пока радовать больше нечем. Когда друзья моего отца ответят, я тебе позвоню, может, даже ночью». Ольга стрельнула глазками, но Юля никак не отреагировала, потому что погрузилась в собственные переживания. «Ох уж эти семейные склоки!» Я сгреб Мышкину в охапку и отправился в Дубровку. Первым делом наведался на первый этаж замка, где проживал Степан с Евдокией. Постучав в дверь, увидел вспотевшее лицо дворецкого. Он был без рубахи, а на груди красовались отпечатавшиеся следы коготков. Упф! Мы не вовремя. «Э, Виктор Игоревич, что-то случилось? Встревоженно спросил Степан, видя, в каком состоянии находится Юлия. Да нет, все нормально. Мы позже зайдем, натянуто улыбнувшись, сказал я. Куда вы собрались? А что с бедной девочкой? спросила Евдокия, выбежав в коридор полуодетой. Она успела накинуть на себя лишь шаль, через которую было видно нижнее белье. Немного перенервничала. «Хотел попросить у вас успокоительного», — пояснил я, и Мышкина тут же пришла в себя. «Ничего не нужно. Пошли спать». Она попыталась уйти, но я властно притянул ее обратно. «Виктор Игоревич, пару минут. У меня все с собой. Сейчас принесу капли», — сказала Евдокия и забежала в комнату. «Сейчас тетя Евдокия принесет капельки, а ты будешь умной девочкой и откроешь ротик пошире. Дурные мысли уйдут» и ты сможешь поспать и не будешь думать всю ночь о глупостях, — ласково прошептал я, как будто разговаривал с ребенком. Евдокия выбежала с пузырьком и чайной ложкой. Отсчитала десять капель и влила их Юле в рот. Мышкина повредничала пару секунд, но быстро поняла, что мы не отстанем, и сдалась. «Премного благодарен», — кивнул я и потащил Юлю к лестнице на второй этаж. «Продолжайте развлекаться!» — вляпнул я, вогнав стариков в краску. — э в смысле, занимаетесь? Чем вы там занимались? — Играли в лото или еще чего? Попытался выправить ситуацию и заставил Степана и Евдокию залиться звонким смехом. Из темноты послышался раздраженный вопль Тимура. — Имейте совесть! Час ночи уже! А мне на работу скоро вставать! — Все, Тимурка, отбой! Больше не шумим! — хохотнул я и, подхватив Юлю на руки, побежал по лестнице. Судя по всему, Евдокия переборщила с дозировкой, так как Юлия начала заспать у меня на руках. Но сквозь сон она успела спросить. «Я же лучше той курицы, правда?» «Конечно, лучше», — улыбнулся я и увидел, как моя красавица, улыбаясь, проваливается в сон.